Глава 7. Снаружи в ледяной пещере завывал ветер. Снег и лёд хрустели под ботинками Мандо, который осматривал внешние повреждения лезвия бритвы. Их оказалось больше, чем казалось раньше. Много где внешнюю обшивку будто срезало и обнажилось внутреннее оборудование. Гидравлическая жидкость вытекала на снег. Просто чудо, если корабль снова поднимется в воздух. Манда остановился и поглядел вверх. Там виднелась белая холодная пустота, зловещее обиталище голубых теней. Ни малейшего намека на возможность выбраться. Опустившись на корточки, он разложил инструменты и принялся за работу. Взади кто-то захлопотал, и он обернулся. Там стояло дитя и указывало на корабль. Ты бы лучше подошёл, помог, чем, горько заметил мандолориец, а не шатался без дела. Но вместо этого дитя повернулось и припустило прочь в метель к другому борту лезвия. Эй, малыш, ты далеко собрался. прокричал вслед Манду. "Оно, вернись!" А потом замер, осознав, на что указывало дитя. Прямо перед ним от трещины в корпусе корабля по снегу бежала дорожка следов. Манду включил увеличение изображения в шлеме и увидел, как угасающий тепловой след уходит вглубь ледяного тоннеля. "Куда она пошла?" поинтересовался он вслух. Малыш выдал мешанину звуков. Ничего не поделаешь. Мандалорец нагнулся, подхватил ребёнка на руки и отправился по следам внутрь пещеры, прислушиваясь к приглушённому похрустыванию снега под ногами. Вскоре он услышал и нечто другое забулькала вода, и температура следов резко подскочила. Внимательно посмотрев вперёд, он увидел свободный ото льда участок пещеры. По стенам вокруг стекала вода. С потолка свисали длинные, похожие на сверкающие зубы сталактиты. Тут было тепло. Такого он точно не ожидал найти в этом царстве стужи, и тем не менее дама Лягушка обнаружила это место. Горячий источник в центре зала выпускал облака пара в морозный воздух. Пустой цилиндр стоял у чаши источника, а амфибия погрузилась в жаркие струи по самый подбородок, и её икринки покачивались в воде рядом. Вот вы где, произнёс Мандо. Нельзя покидать корабль, это небезопасно. Поставив малыша на пол пещеры, он присел у бассейна. Давайте их соберём, дама лягушка проквакала возражение. Я знаю, здесь тепло, признался он. «Но скоро стемнеет, и я вас не смогу защитить». Он начал собирать икру, укладывая ее в контейнер, и вдруг понял, что дитя тоже тянется за икринкой, но, без сомнения, с иными намерениями. Мандо ткнул в него пальцем. «Не смей, брось!» Малыш обиженно всхлипнул, принюхался, а потом заметил в дальнем углу пещеры кое-что более привлекательное. Там были другие икринки, большие. Отойдя от источника, дитя начало таращиться на эти странные замороженные кринки, нюхало их и старалось понять, каковы они на вкус. Схватив одно, оно принялось его исследовать. Внутри, посреди полосок и перепонок из клейкого вещества, оказалось крохотное насекомоеобразное существо. Дитя вынуло зародуш и засунуло в рот целиком. С хрумком внешней чешуйки Ребенок ощутил на языке нежное мясо и загукал от приятного аромата, который щекотал небо. Дитя жевало и жевало, и поэтому толком не заметило, что другие икринки зашевелились и затрещали, пока не стало слишком поздно. Сидя у горячего источника, Манда услышал, что дитя плачет. Подняв голову, он увидел, что малыш – С перекошенным лицом бежит к нему и сразу понял почему. И кринки, точнее яйца, устилавшие пол пещеры, начали лопаться, выпуская наружу десятки, а потом и сотни черикующих ледопауков. Одной рукой мандалорец схватил малыша, а другой стеклянный цилиндр секрой. Дама лягушка во все глаза смотрела вглубь пещеры и тоже слышала звуки, которые становились всё громче. Через мгновение с недовольным рыком перед ними появилась огромная тварь. Ледопаук, шедший на них, оказался громадин. Разъявленный рот был полон зубов. Его определённо возмутило проникновение в логово. "Бегом!" заорвал Манда. "Бегом на корабль!" Они бросились назад, а по пятам мчались пауки. Стремясь отрезать им путь в изгибах туннеля, обернувшись, мандалорец выстрелил в ближайших преследователей, а потом ринулся дальше. Амфибия, бежавшая перед ним, опустилась на четвереньки и запрыгала по снегу, оставляя на нём причудливые следы. Чудовищный паук всё-таки навис над ними. Его ноги и вздутое брюхо были плохо видны под ледяной коркой. Мандо достал несколько подрывных зарядов и прилепил их к стенам туннеля. Взрыв сотряс пещеру, и целые слои камня и льда начали обваливаться. Однако в целом результат оказался мизерным. Пауки приближались. Впереди наконец показался корабль. Мандо, Джиа и дама Лягушка протиснулись через трещину в корпусе. пронеслись через трюм и взобрались вверх по лесенке в рубку. Позади слышался шум от преследовавших их пауков. Охотник обнаружил, что люк закрывается только частично. Все больше и больше пауков наваливалось на корабль снаружи. С пугающим упорством они лезли внутрь, стремясь добраться до рубки. Он выстрелил, превратив целую кучу насекомых в комки смрадной жижи. Позади вскрикнуло дитя. Мандалорец обернулся и увидел, что паук схватил ребёнка за голову. Не раздался выстрел, и тварь разлетелась на куски. Переведя взгляд, Мандо понял, что из бластера стреляла храбрый амфибия. Охотник включил наручные огнемёты и направил струю пламени в дыру, через которую пауки лезли внутрь, превращая их в угольки. Умирая, они испускали противный ранзительный виск. Наконец, насекомые начали отступать. В конце концов ему удалось запереть люк. Впрочем, снаружи пауки всё прибывали, толпами стекая из кораблю. Их лапки звонко скребли по покрытому изморысью стеклу кабины лезвия. Мандо поспешно уселся в своё кресло и запустил двигатели. "Пристягивайтесь", крикнул он. Только бы получилось. Снаружи по уков скопилось столько, что за ними света уже не было видно. Дитя беспрестанно всхлипывало, широко раскрыв глаза от ужаса. "Видимость ограничена", проговорил мандалориец. "Будет тряска". Он рванул ручку управления на себя, двигатели застонали от натуги и лезвие начало подниматься. А потом внезапно рухнуло снова. Гигантский паук приземлился на корабль сверху и прижжал его к полу пещеры. Он точно оседлал звездолёт, пытаясь пробить колпак рубки. Через матровое стекло Мандо видел хоботок твари, жуткий сосущий рот, чёрные глаза, горящие от голода. Ещё немного, и чудовище прогрызёт себе путь внутрь, и им придёт конец. Позади на откидном сиденье Тихо квакала дама лягушка, видя, что её самые страшные страхи сбываются. Икра никогда не будет оплодотворена, и они все окончат жизнь в этой ледяной пещере, и всё потому, что внезапно снаружи донёсся шум бластерного огня. Очередь разрядов прошила тварь, кромсая её тело, пока чудовище, подрагивая, не перестало шевелиться и затихло. Скотившись с лезвия бритвы на пол пещеры, Лапы паука задрались вверх в предсмертной судороге. Манду огляделся, не понимая, что произошло. Он перебрался из рубки в трюм, прислушиваясь к пальбе снаружи. Меньшие ледовые пауки в основном покинули место битвы, оставив после себя кристаллическую паутину, которую можно было бы назвать «красивой», если бы она не напоминала о пережитом кошмаре. Слева от него все еще живой паук — Карабкался по корпусу, и прежде чем Манда успел отреагировать, насекомое разорвал на куски еще один разряд. Выйдя наружу через трещину в корпусе, он понял, кто стрелял. В пещере приземлились икс-истребители. Двое пилотов, ранее гнавшихся за ним, стояли в кабинах с бластерными винтовками и методично отстреливали оставшихся ледовых пауков. Мандалорец Замер, всё ещё вздев перед собой бластер, наблюдая невероятную картину. Насекомые либо валялись бездыханные, либо бежали. Прожекторы кораблей Новой Республики заливали внутренность пещеры ярким ободряющим светом. Лётчики закончили стрелять и посмотрели на него. Мы прогнали лезвия бритвы по базам. крикнул ему один из них. «Вы разыскиваетесь за похищение заключенного Х-6-9-11!» Мандо не произнес ни слова. «Впрочем, в протоколе также отражено, — продолжал пилот, — что вы задержали трех особо опасных преступников, находящихся в розыске». Медленно, не спеша, Мандалорец убрал оружие в кобуру. По нашим данным, вы рискуя жизнью, пытались спасти Летинанта Давна, сотрудника Новореспубликанской тюрьмы. Это верно? Вы меня арестоите? спросил Мандо. Вообще следовало бы, но времена нынче нелёгкие. Охотник шагнул вперёд. Давайте так, я отказываюсь от награды за тех троих. Вы помогаете мне починить корпус корабля, а потом я уберусь с этого мёрзлого камешка. Давайте так, вычините маячок, улыбнулся пилот. Чтобы в следующий раз во время патрулирования мы не нароком не испарили этот ваш раритет. Точно подчеркивая, что вопрос разрешился, лётчики закрыли колпаки кабин, и истребители поднялись в воздух. испуская струи пламени в перемешку со снегом. Команду остался внизу своего корабля, с которого свешивался громадный паук, точно охотничий трофей, уродливее которого в мире не сыскать. Спустя мгновение мандалорец, повернувшись, снова залез в трюм. Дама-легушка дрожала, укачивая цилиндр с икрой, а укутанное дитя сидело рядом. «Ну что?» — обратился к ним охотник — «Отремонтирую кабину, а там, глядишь, доковыляем до траска. С пробоиной в корпусе все равно сейчас ничего не сделать, так что обживаем кабину. Только ее и можно загерметизировать». Взяв сварочный аппарат, он залатал разнесенную пауками кабину. Вышло не блестяще, но он запечатал люк и понадеялся, что получилось достаточно хорошо. «Ну, с ремонтом покончено», — объявил он. Посмотрим, сумеем ли мы наконец взлететь или нет. Движки извергли пламя. Лезвие бритвы задрожало, завыло и в конце концов высвободилось из ледяной могилы. Навигационный компьютер ожил, пока корабль протискивался в дыру, которая была ему по размеру впритык, стёсывал зазубренные ледяные края и рвался прочь из студёной бездны, точно переживая второе рождение. Спустя миг они преодолели атмосферу Мауду Крейса и вырвались в космос. «Если в нас будут стрелять, разбудите», — устало попросил Мандо. «Или если люк вынесет давлением». Амфибия и дитя укоризненно посмотрели на него. «Да шучу я, шучу. Если так, то и будить будет некому. Сладких снов». Откинувшись назад, он прикрыл глаза. «Да шучу я, шучу. Если так, то и будить будет некому. Сладких снов». Дама-лягушка, устроившись натки дном сиденье, заметила, что малыш пристально смотрит на икру. Она крепче прижала к себе цилиндр. Дитя тихо заворковало, заверяя, что намерения у него самые лучшие, и когда амфибия наконец отвернулась, ребёнку краткой сунул одну последнюю украденную икринку в рот и проглотил её.